У только недавно сданной на воришеской многоэтажки у метро Землетрясением будто вырвало хребет И она прямо на глазах безвольно расползалась Окруженная растревоженным роем пожарных машин и оранжевых реанимобилей Садовое кольцо в эти часы, закупоренное тромбами автомобильных пробок Даже в обычные дни Сегодня, не вынеся землетрясение, остановилось окончательно и по всему периметру Помочь тут уже было нельзя ничем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 На улицах было невообразимо многолюдно, причем большинство потеряно стояло на месте или сомнамбулически бродило взад-вперед, видимо, в панике покинув свои жилища и в ожидании новых толчков, опасаясь в них возвращаться. В ровных рядах домов чернели провалы рухнувших строений.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 Что я скажу, придя в бюро с пустыми руками, без перевода главы, без оригинала, взмыленный и жалкий, раскаившийся Иуда Однако больше всего я боялся, что на батчиков опередит меня И пока я достигну особняка, в котором находилась Акап Цин, он будет уже оцеплен милицией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 медленно превращающиеся в две кляксы название улицы и номер дома ул и «Цамны-23».